«Нам ничего не грозит, ничего, понимаете? Даже если одни приблизятся к нашей двери, то уйти уже не смогут. Вы мне только скажите, вам не жалко выбросить коврик?» «Какой коврик?» — оторопела Александра Павловна. «Тот, что у двери на лестнице лежит». «Нет, конечно, черт с ним, с ковриком, но при чем тут коврик, Петя? Ради бога, не мучай меня!»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 поинтересовался Стас. «Добавить? А что это идея? Погоди, я звякну домой. Если папа уже уехал, я сбегаю домой и принесу целую пол банку. Тогда на все хватит». В квартире к Витко никто к телефону не подошел, и Петька решил бежать домой. «Петь, это долго? Ты тогда два часа возился?» испуганно спросила Даша. «Нет, за полчаса управлюсь».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 Да, а что? Какой у тебя? У меня кодок, мыльница, а у мамы полароид есть. А что? Надо будет, если мы их приклеим, сделать фотки. Зачем? Мы же в милицию их сдадим. Мне кажется, надо с ними немножко побеседовать. Они с тобой побеседуют, пулю в лоб и все дела. Ошибаешься. В такой ситуации ни о какой пуле речь не идет. Почему это? Потому что им это тоже не поможет.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 «Нет, еще часик надо подождать, а то и в самом деле опять какой-нибудь сосед приклеится. Пойдет домой да, пьяный, его качнет в сторону, он и прилипнет». «Ага, особенно если Геннадий с десятого этажа придет занять черик на бутылку», – засмеялся Стас. «А где эти «Жигули» стоят?» – спросила вдруг Даша. «Во дворе, где же еще?» «Отсюда не видно?» «Наверное, из кухни видно, точно. Вон они».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 Когда с первыми формальностями было покончено, лейтенант Якушев спросил, «А что это у вас за метод воров ловить?» «Понимаете, тут к нашим соседям несколько раз уже пытались залезть, но нам стало страшно, мы решили так себя обезопасить. И, их, кстати, тоже. Мы их коврик смазали, и ручку». «Идея, конечно, потрясающая», засмеялся Якушев, «но не проще было бы в милицию обратиться».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 Они еще долго беседовали с лейтенантом, ни единым словом не упомянув об истории с отцом Стаса. Тем более, что Стас в это время сидел в кладовке, завешалкой с платьями Александры Павловны. И с трудом удерживался от чиха, не слишком уж там пахло духами. Когда, наконец, все ушли, было уже четыре утра. «Ну, и иночка», — сказал Петька, утирая взмокший лоб, — «рехнуться можно». Вернее, нельзя не рехнуться, улыбнулась Даша. Лаврия, немедленно ложись спать. Ты же утром на работу опоздаешь. Я уже не хочу спать. Ой, а где там Стас? Они бросились в кладовку. Стас сладко спал, лежа на чем то вроде матраца. Стас, завопила Даша, ты с ума сошел? Это же мамина шуба. Стас открыл глаза и ничего не понял. Где это он?